Глава восемнадцатая «Здорово! Молодцы!» – услышали мы знакомый голос и обернулись. К нашей команде, расположившейся в фойе очередной шикарной гостиницы, с улыбкой на лице приближался Илья Затейкин, один из моих вероятных одноклассников в следующем учебном году. «Привет столичным участникам турнира!» Ответил я, пожимая протянутую руку и быстро представил наших ребят одному из ближников наследника империи. Гадимира тот уже знал, поэтому с ним они просто поздоровались. «Я слышал, что кое-кто занял первое место на областном этапе воинского турнира», – улыбнувшись, произнес мальчишка и, обращаясь ко мне, чуть тише добавил. «Но не особо задирай нос. В столице прежде всего ценится магическое искусство, а среди бояры подавно». «Это что?» «Просто дружеская подсказка или предупреждение? Он хочет что-то сказать, но не может сделать это прямо?» Задумался я и решил. «Посчитаю это предостережением и начну почаще оглядываться по сторонам. Целее буду». «Учту», – благодарно кивнул я. «В свою очередь поздравляю с пятым местом в магическом этапе». «Спасибо», – прищурившись, произнес мальчишка и, посмотрев на часы, добавил. «Сейчас мне нужно разрешить пару вопросов, поэтому я пойду». Но, думаю, до начала столичного этапа мы еще сумеем пересечься и поговорить в спокойной обстановке. Я согласно кивнул. Действительно, до начала имперского этапа оставалось еще несколько дней. Это время было необходимо для того, чтобы все участники успели отдохнуть и полностью восстановиться. Ну и правильно, этого вполне достаточно, чтобы залечить раны с помощью зелий и восполнить духовную или магическую энергию. К тому же и я сам успею сделать все свои дела в столице. Вообще на эти свободные деньки перед началом очередного этапа у меня были очень большие планы. Я бы даже сказал грандиозные. О своем планирующемся отсутствии я, конечно же, заблаговременно сообщил Леониду Викторовичу. Тренер был явно не очень доволен, но поделать ничего не мог. К тому же у нашего рода имелся столичный дом, где мне, согласно уставу турнира, позволено было находиться во время отдыха поэтому я со спокойной душой покинул гостиницу. Леонид Викторович только и мог, что попросить меня быть более осторожным, не рисковать и помнить про охрану. «Николай, через полчаса нам нужно будет кое-куда прокатиться, подготовь людей», произнес я, обращаясь к начальнику небольшой личной охраны, представленной ко мне Георгием. Тот, задав несколько уточняющих вопросов, вышел из комнаты. «Ни возражений, ни ненужных советов, ни требований и приказа кого-то более старшего в роду» всей этой ерунды не было. Подобные отношения в нашей небольшой команде сложились прежде всего потому, что людей в нее отбирал я сам. И были они как раз из тех воинов, что ходили вместе со мной Георгием в пустошь. Эти бойцы могли на практике убедиться в моей силе и понимали, что я имею полное право отдавать им любые приказы и ожидать их исполнения. Так что, скорее всего, вставлять палки в колеса мне не будут». Хотя, возможно, не последнюю роль в таком уважительном отношении сыграло и то, что одного из не согласившихся вовремя выполнить мое указание я попросту побил. И довольно жестко. После чего запретил давать ему зелье восстановления. Кстати, то, что он был магом, ему как-то не сильно помогло. Наш автомобиль уверенно катил по столице, а я тем временем повторно изучал информацию в своем планшете о приглянувшейся мне небольшой компании. Точнее, я обратил на нее внимание только потому, что ее директор неожиданно оказался мне немного знаком. Андрей Валерьевич Бышковец, 24 года, холост, проходит службу в Маршанской бригаде сил специальных операций. Шепотом прочитал я еще раз и улыбнулся. Информация с сайта явно устарела. Этот молодой человек закончил свою службу в ССО еще в прошлом году, до моего фееричного возвращения в род Темниковых. Я хорошо запомнил этого парня. Спокойный, уверенный в себе, целеустремленный. И что ценно, он быстро прогрессировал в перерывах между боями. В конце службы Андрей, кажется, даже вышел на ранг воина второй ступени. Нет, но это просто везуха, потирая руки, думал я. Компания небольшая, хоть и работает с некоторыми серьезными клиентами. Она явно нуждается в хороших инвестициях для того, чтобы иметь намного большую прибыль. Думаю, Андрей не дурак и захочет получить от этого сотрудничества по максимуму. Его заинтересует не только увеличение прибыли, но и возможность обзавестись серьезными покровителями, которыми может выступить род Темниковых или Морозовых. Именно наше случайное знакомство, как я считал, должно послужить хорошим стартом для развития моего проекта. «Ведь если я приду в другую, более крупную и специализированную компанию, где не будет знакомого руководителя, некоторые мои идеи могут не воплотиться. Или мне придется приложить больше сил для достижения нужного результата». «Иван Егорович, мы на месте», – услышал я голос водителя, и машина остановилась. «Ублюдок», – в очередной раз глухо произнес Андрей, до боли сжимая крепкие кулаки и судорожно пытаясь решить, что же ему делать дальше. Молодой человек, не так давно с красным дипломом, закончивший один из самых престижных университетов на серианской империи, сейчас пытался понять, каким именно образом он может вернуть себе управление своим собственным детищем. Все дело в том, что еще на первом курсе факультета информационных технологий столичной академии Андрей задумывался над созданием собственного небольшого, но прибыльного бизнеса. Студенту с юношеских лет, увлекающемуся программированием, было несложно заняться созданием простейших сайтов и продвижением рекламы в инфосети. Конечно же, у юного простолюдина из небогатой семьи денег на открытие собственного бизнеса не было, однако имелся один хороший товарищ, желающий зарабатывать деньги. Гуляка Повеса с определенной наличностью и желанием вложить свои средства был готов оказать посильную помощь за определенную долю в проекте. После заключения договора работа закипела. Через некоторое время молодые руководители в четыре руки сумели организовать довольно успешно развивающуюся информационную компанию. В чем, кстати, была не последняя заслуга компаньона, умевшего везде находить друзей и выгодные контракты. С легким сердцем Андрей передал вопросы маркетинга и менеджмента в руки товарища, а сам сосредоточился на создании проектов и подготовке профессиональных кадров. С каждым годом их скромный бизнес все больше рос и развивался, пока Андрей, наконец, не завершил обучение в ВУЗе и не получил повестку в столичный военкомат. Попытки откосить от службы в вооруженных силах привели к неожиданным последствиям, и молодого человека отправили служить прямо на границу с Горбовической пустошью, самой большой инфернальной территорией в империи. Проливая кровь и пот в тренажерном зале и в пустоши, Андрей, чертыхаясь, материл себя за попытку вручить взятку военкому – суровому, одноногому полковнику с некрасивым шрамом через все лицо. Только попав в вооруженные силы, Бышковец понял, какую ошибку он совершил. «Это же надо было додуматься вручить взятку спецу, изувеченному в пустоши!» В очередной раз хмыкнул он и вновь подумал о компаньоне. «А может, это он подсуетился, чтобы меня отправили столь далеко?» Да, компаньон оказался прожженным малым. Каким-то образом, откосив от армии, пока Андрей проливал кровь на полях сражений, он сумел подмять под себя всю их компанию, поэтапно увольняя сотрудников Бышковца и назначая на должности своих ставленников. Андрей ничего этого не знал. Ему некогда было подробно вникать в дело компании, ведь требовалось сосредоточиться на тренировках и выживании. Да и деньги на его счет исправно поступали. Правда, перечисления прекратились за два месяца до увольнения в запас. Это был первый тревожный звонок, а вскоре не заставили себя ждать остальные. Андрей получил уведомление из суда о снятии его с должности директора в связи с неисполнением служебных обязанностей. Компаньон отказывался брать телефон, а лояльных людей в компании уже не осталось. После получения документов о выходе в запас бышковец тут же направился в свою компанию и обнаружил что его в судебном порядке принуждают продать свою долю фирмы. Будто я, находясь в армии, мог принимать участие в работе компании. Уроды! Ненавижу продажные суды, зло подумал Андрей. Компаньон в какой-то момент решил, что он и сам неплохо справляется с руководством, а значит, и прибыль также может получать один. Возле бизнес-центра, в котором размещался офис компании «Бышковца», вдруг остановился очень дорогой военный внедорожник, явно принадлежащий одному из боярских родов, что вывело молодого мужчину из неприятных размышлений. Насколько знал Андрей, на таких автомобилях, как правило, разъезжали представители боярских родов, да и то не все. Все дело в том, что езда на военном транспорте в столице была запрещена. И для нахождения такого автомобиля в черте города – требовалось иметь специальное разрешение. Так что это, скорее всего, представитель золотого либо серебряного рода, подумал Бышковец. Только вот, что он тут забыл? На мгновение любопытство вытеснило из головы неприятные мысли, и мужчина вспомнил, что именно на таком автомобиле ездил наследник княжеского рода, боярич Георгий Темников, пока его автомобиль не взорвали убийцы. Молодой боярич нередко зачищал несколько первых уровней горбовической пустоши практически в одиночку, демонстрируя не только особый талант к магии и силу, но и наглядно доказывая право представителей золотых родов занимать привилегированное положение в иерархии империи. Даже самому Андрею довелось несколько раз увидеть проявление могущества потомственного мага, когда командир бригады, полковник Гуринов, выставлял роту охранения. Быстрый взгляд на небольшой герб, расположенный на дверце автомобиля, и Бышковец пораженно замер. «Да это же Темниковы!» Вот задняя дверца автомобиля открылась, и из нее выбрался мальчишка в дорогом костюме с планшетом в руках. Не отрываясь от экрана, он что-то махнул охране и, быстрым шагом дойдя до двери, скрылся внутри здания. «Иван!» Не веря своей удаче, вскочил Андрей с места и не обращая внимания на охранника, устремившегося вслед за мальчишкой, сам направился к выходу. Это же он, тот самый мальчишка, который раскидывал на ринге почти всех наших солдат и некоторых офицеров. Это же он впоследствии оказался самим Иваном Морозовым, наследником золотого рода, который некоторое время считался погибшим. Мы же с ним знакомы, пусть и шапочно, но мы общались и не раз. Это мой шанс единственный шанс откинув сомнения мужчина еще более уверенно устремился вперед и вбежав через главные двери в холл увидел как лифт в котором стоял мальчишка закрылся пилки выругался андрей теперь придется ждать пока лифт остановится чтобы понять на какой этаж мне нужно а ведь охрана не дремлет сейчас опять попытается выставить меня вон андрей валерьевич произнес знакомый мужчина с бейджем охрана я попрошу вас покинуть территорию бизнес центра Восьмой этаж. Ничего не отвечая, просто следя за цифрой на экране лифта, подумал Андрей. Неужели все это не сон? Происходило то, о чем он раньше даже и подумать боялся. Его сердце, казалось, на секунду остановилось, ведь Иван поднялся к нему в офис. Неужели? Тут же забрежил тонкий лучик надежды. «Покиньте территорию бизнес-центра!» – услышал башковец полной угрозы голос за своей спиной. «С какой-то стати», – зло процедил он, оборачиваясь. «Я владелец компании информационной технологии 2.0, которая расположена на восьмом этаже. Почему я не могу тут находиться?» «Совсем скоро вы перестанете им быть», – произнес мужчина, пожав плечами и взялся за дубинку на поясе. «Мы просто делаем свою работу. У нас приказ не пускать вас сюда». «Да, покиньте территорию бизнес-центра», – произнес еще один охранник угрожающе. «Иначе мы будем вынуждены применить силу». «Ну так давай, применяй!» Неожиданно зло расхохотался Андрей и, напитав тело духовной энергией, рванул к лестнице. Заблокировавший дорогу к лифту охранник этого совершенно не ожидал, поэтому Андрей с максимальной скоростью рванул вверх. «Ну, твари, дайте только до восьмого этажа добраться. Там я вам с легкостью продемонстрирую, что не зря служил в элитной бригаде спецназначения». А здесь пока нельзя, тут моего будущего покровителя нет. Больше всего бы шкафца разозлило то, что инстинктивно, брошенный за спину щитволи, смог остановить удар дубинкой одного из самых расторопных работников охраны. А если бы не рефлексы, был бы у меня хоть какой-нибудь шанс? Думал он и бежал по лестнице изо всех сил. Когда дверь лифта открылась на восьмом этаже, я направился к стойке администратора, расположенной как раз напротив. «А все-таки не такая маленькая компания у Башковца», уважительно подумал, вспоминая размеры бизнес-центра. «Если этот этаж арендуется только одной его фирмой, то это очень даже неплохо». «Добрый день», – поздоровался с молодой девушкой, сидящей за стойкой и, стараясь не обращать внимания на снующих рядом людей, произнес. «Я бы хотел поговорить с директором компании Андреем Валерьевичем Башковцом. Сотрудники на мгновение замерли». «А он уже здесь не работает», – как-то неуверенно пролепетала девушка за стойкой. «Это с чего бы вдруг?» – удивился я. «Он что, продал свою долю?» В этот момент дверь, ведущая на лестницу, с грохотом открылась, и появился бышковец с собственной персоной. Андрей был одет в модные синие джинсы, белые кроссовки и легкую ветровку. Своим внешним видом он совсем не подходил на директора информационной компании. Так ничем не примечательный молодой человек». «А вот тебя я как раз-таки и искал», произнес, показывая сопровождающему меня Николаю, что это свой человек. Мне сказали, что башковец здесь уже не работает. Андрей замер. Его лицо на мгновение озарилось робкой улыбкой, а в следующую секунду через лестницу на этаж залетело еще несколько мужчин. Они сходу набросились на Андрея, и тот, пропустив несколько сложенных ударов, отлетел в мою сторону. Рванув вперед, Я не дал ему упасть, и в следующую секунду напали уже на меня. Судя по тому, что количество охраны увеличилось в несколько раз, девочка за стойкой администратора все же успела нажать на тревожную кнопку. Однако, к моему удивлению, охрана компании совершенно не стремилась защитить Бышковца от неизвестных. Напротив, она набросилась и на него, и на нас. Что тут пилки им в голову вообще происходит? Раздраженно подумал я и в очередной раз, отразив удар ногой, просто озверел. Напитав тело Шикичу, я ускорился и максимально эффективно вырубил несколько оказавшихся рядом охранников, в чем мне активно помогали Николай и Андрей. «Нужно все это прекращать», – подумал я и, добавив в голос побольше холода, жестко произнес. «Замерли!» Окружающих словно приморозило к своим местам. В офисе установилась почти идеальная тишина. Было слышно, как где-то вдалеке работает факс. «Что тут происходит?» Повернувшись к Андрею, сухо произнес я. «Почему директора компании пытаются выкинуть из собственного офиса?» Ответить бы шкафцу не дали. В следующее мгновение дверь на этаж слетела с петель. Это прибыло, вызванное Николаем подкрепление Темниковых. «Молодец, Коля, все же успел их вызвать», подумал я, глядя на испуганную охрану, следящую за действиями вновь прибывших лиц. Оценив обстановку, бойцы тут же заняли места за моей спиной и приготовились к бою. «Так что там с моим вопросом?» – повторно обратился я к Андрею. «Я уже не директор компании, а через некоторое время могу потерять и свою долю», – сплевывая, произнес Бышковец. Компаньон подсуетился, пока я проливал кровь в пустошах. «Вот, значит, как!» – зло посмотрел я на окружающих и добавил. «А давай-ка пообщаемся с нынешним руководителем и узнаем» как он докатился до такой жизни. Совет старейшин лиги убийц длился вот уже около двух часов. Вздохнув, Мария поудобнее устроилась на кожаном диване и в очередной раз подумала. «Ну сколько можно? Там ведь всего три дела. Всего три. Почему они так долго-то, а?» Справедливости ради стоит отметить, что женщина прекрасно понимала, в чем причина заминки. Не раз присутствовавшая на Совете, Мария успела хорошо разобраться в привычках и характере собиравшихся там людей и могла чуть ли не дословно воспроизвести все аргументы участвующих в полемике членов Совета. Однако время для женщины шло действительно медленно, не из-за долгого ожидания, все же терпение – одно из важных качеств хорошего убийцы, а несколько по иной причине. Все это время напротив Марии на еще одном диванчике расположились два куратора лиги. За каждым из них было закреплено несколько групп убийц. Крупный звероподобный мужчина, с грубыми чертами лица и бородой-лопатой, одетый в камуфлированные штаны и обтягивающую майку, был вполне терпимым и, несмотря на внешний вид, крайне умным человеком, а потому вел себя с ней крайне предусмотрительно. А вот его спутница, невысокая брюнетка лет тридцати, в миловидном воздушном платьице по имени Ксения очень сильно женщину раздражало. Безпалова, а именно такую фамилию носила данная особа, Марии никогда особо не нравилось. У нее имелось много недостатков. Слишком болтливый язык, неумение правильно себя держать, топорные и лишенные изящества работы, чрезмерно раздутое эго, приписывание себе чужих заслуг. Еще некоторое время назад Марию подобные качества не слишком-то и трогали. Пусть и не без шероховатостей, но Ксения выполняла свои функции по руководству группами лиги, и этого было вполне достаточно. В те времена именно Мария была человеком, который руководил как Беспаловой с ее спутником, так и другими кураторами. Она являлась одним из советников лиги. В настоящее же время высокомерно поглядывающая на бывшую начальницу Беспалова знатно бесила. После серьезной неудачи при устранении Георгия Темникова Совет принял решение о понижении Марии в должности и переводе ее в кураторы. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Все в соответствии с уставом организации. Однако женщина смогла быстро вернуться на свою должность после восстановления репутации путем устранения одного чересчур живучего объекта. В настоящее время под руководством Марии находились семь групп убийц, выполняющих поручения Лиги по всей стране. А она сама работала в Маршанске над наилучшим способом устранения Георгия Темникова. «Пилки, пусть бы это все побыстрее закончилось», – в очередной раз раздраженно подумала женщина. «Это беспалово, со своим надменным взглядом бесит просто до изнеможения. Так бы и прибила ее, тварь!» Не понимает, на кого ей можно так смотреть, а на кого нет. Или она считает, что может себе это позволить. Да, с такими куриными мозгами ей только куратором быть, выше не поднимется. Говорят, ты снова пришла просить ликвидировать Темникова. Не выдержав, произнесла Ксения и, посмотрев на Марию взглядом, полным превосходства, добавила. Ты же была на высокой должности. Неужели не знаешь, что его уничтожение отложено на два года? Все же не сдержалась хмыкнула Мария. «Интересно узнать причину твоей смелости». «Тебе слишком много известно для столь низкого уровня допуска». Спокойно посмотрев на конкурентку, произнесла женщина и, опасно прищурившись, озвучила услышанную недавно сплетню. Неужели снова начала согревать своим телом плечо старейшины Дитриха? Высокомерие в глазах Беспаловой быстро сменилось ненавистью. «Ах ты!» пытаясь справиться с собой и подобрать слова, произнесла Ксения, после чего торжественно заявила. «Сплетница! Слушаешь разговоры на кухне, как базарная баба! Как низко ты пала!» «Но куда уж нам до вас, до маркизов!» сиронизировала Мария, напоминая оппонентке ее давнюю ложь принадлежности к старому боярскому роду, а затем резко добавила. «Была советником. Могу туда же и вернуться!» «Смотри!» Не прокляни тот день, когда посмела общаться со мной в подобном тоне. А вот и не поднимешься!» Со злой торжественностью воскликнула Беспалова. «Пока ты бегаешь за своим Темниковым, должность-то может и уйти, есть претенденты, потом ты за все ответишь». «Ну что за дурочка?» С некоторым умилением подумала Мария. Стоило поддеть ее по поводу Дитриха и проехаться по детским обидам, и она все выдала. Ну просто святая наивность. Глядя на легкую улыбку Марии, Ксения с силой сжала кулаки. «Если тебя все же поставят советником после твоих выкрутасов в постели Дитриха», переведя взгляд на свой идеальный маникюр, произнесла Мария, «я вызову тебя на поединок и убью». «А может, и не буду вызывать, а просто убью». «Мне кажется, ты забыла, кто такой советник Лиги и почему на эту должность не назначают глупых куриц». Беспалова побледнела и, несмотря на явное оскорбление, промолчала. «Так тебе, тварь!» – удовлетворенно подумала Мария, повеселев. Ее позабавил вид съежившейся оппонентки. Звероподобный мужчина, сидевший все это время с безразличным видом, удовлетворенно улыбнулся, и в этот момент дверь в зал совета открылась. «Умный он все-таки», – подумала женщина, – «и опасный. Если бы я за кем-то и следила, то явно за ним. Он и его отморозки могут принести немало проблем». «Мария Феофановна, проходите». Услышала она глухой голос и, не обращая ни на кого внимания, двинулась в зал. «Мы оценили твое донесение», – раздался скрипучий голос седого старика, когда дверь плотно закрылась и активировались специальные руны. «А также проверили информацию. Морозова действительно планирует зачислить в класс квитовту. Предварительный список уже составлен, а значит, твои шансы подобраться к Георгию с каждым месяцем становятся все меньше». Выдержав небольшую паузу, мужчина торжественно закончил. «Совет постановил выдать тебе лицензию на убийство. Действуй!» «Да!» – возликовала Мария, после чего, поклонившись, молча вышла из помещения. Слова были излишними. Ей только что дали шанс исправить ошибку, и она планировала воспользоваться им. «Без обид, Георгий», – довольно подумала она. «Несмотря на все, что было, тебе придется умереть».